При таких условиях могли ли чего-нибудь достигнуть отдельные лица, которые поодиночке высказывали свое мнение государю и отходили в сторону с сознанием исполненного долга? Убежденный фаталист, твердо уверенный в бесполезности бороться с судьбой, император Николай II под конец своего царствования – был измучен не только волнениями и неудачами политического характера, но и всеми теми болезненными явлениями, которыми он был окружен. Это, несомненно, убило в нем всякую возможность активного сопротивления. Чтобы пробудить в государе его собственную инициативу и поддержать его собственную волю, нужно было противопоставить влиянием близко окружающих какую-то очень внушительную и крепко организованную силу. Если бы он увидел, что большинство членов императорской фамилии и все честные люди на высших государственных должностях дружно сплотились во имя спасения престола и России, быть может, он не только откликнулся бы на их требования, но был бы им благодарен за нравственную поддержку и за избавление от тех цепей, которыми он был связан. Но из каких элементов могла сложиться эта крепкая организованная сила? Где были люди, способные поступиться своими интересами, забыть свои личные расчеты? Годы распутинского влияния, основанного на подпольных интригах, заразили своим ядом высшие бюрократические круги, развили у большинства недоверие друг к другу, отравили скептицизмом и подозрительностью самых лучших и честных. Итак, одни боялись серьезных решений, другие ни во что уже больше не верили, наконец, третьи просто ни о чем не хотели думать. Когда, проводив своих посетителей, мы с великим князем Дмитрием Палычем оставались одни, мы припоминали все слышанное за день — разговоры, слухи, факты — и делились своими впечатлениями. Выводы получались самые безотрадные. Одна за другой гасли наши недавние радостные надежды, ради которых мы решились на убийство Распутина, и пережили весь кошмар незабываемой ночи с 16 на 17 декабря. Точно книгу, страницу за страницей, перелистывал я в моей памяти все пережитое. Знакомство с Распутиным. Медленно созревшие во мне решение его уничтожить мучительную игру в дружбу с этим отвратительным человеком, тяжелый обман, к которому я должен был прибегнуть, и все нечеловеческое напряжение душевных сил, которое мне требовалось, чтобы иметь мужество, выдержать до конца принятую на себя роль. Сколько было во мне и во всех нас чисто юношеской веры в то, что одним ударом можно победить зло!